Глава 7. Прогулка по ухоженной аллее была недолгой. Я ощущала расслабленность, шла смело и, лишь увидав миниатюрное здание часовни, напряглась. Меня охватил мантраж. Я помнила, как сражалась легендарной шпагой, помнила ее появление и сейчас забеспокоилась. Вдруг не получится. Тонс галантно приоткрыл дверь, мы переступили порог, и я вновь очутилась в знакомом тесном помещении. в окружении мозаичных ликов и горящих перед ними светильников. Кстати, а ведь я понятия не имею о местной религии. Нужно будет разобраться как-нибудь. Камень, своткнутый в него шпагой мечом, был на месте. Сталь лезвия реликвии Вейзов тускло мерцала, ловила отблески огней. Медлить я не стала. Сделав глубокий вдох, шагнула к камню и взялась за рукоять оружия. Момент истины и... Шпага спокойно покинула постамент. Вышла из камня на раз. Королевский побратим, глядя на это, тихо прокашлялся. «Да вы в самом деле необычная», — с заминкой сказал он. Я повернулась и посмотрела мужчине в глаза, а потом спросила в лоб. «Все те гадости, которые вы наговорили мне в прошлый раз, это была попытка защитить Георга и его интересы?» мужчина криво усмехнулся почему же гадости разве я сказал что то неправильное погрешил против истины я конечно не телепат но сейчас четко видела собеседник не лжет более того он действительно понимал всю ситуацию наших с королем отношений именно так как озвучивал и да в его версии событий тоже была определенная логика она мне не нравилась Но сам факт наличия логики на лицо «Я на стороне Георга», — продолжил Тонс. «Всегда. Готов быть его глазами, ушами и даже разумом, если Георг не справляется». Фразу про уши и разум я восприняла слишком буквально, поэтому улыбнулась. Просто вообразился-таки Георг без ушей. «Что ж, хорошо. Я уже собралась сказать, что готова вернуться в карету». когда случилось кое-что еще. Плохо уловимое движение справа, и я повернула голову. Обернулась, чтобы увидеть, как сквозь стену проходит маленький, светящийся серебром шар. Семечка дара появилась до того неожиданно, что я даже вздрогнула, а вот дальше произошло следующее. Шарик подлетел ко мне, покружился, прикоснулся к щеке и улетел. Он вылетел сквозь другую стену, а Тонс тут же выскочил на улицу. Я последовала за провожатым и застала его в позе дозорного. Приставив ладонь козырьком к колбу, Тонс пытался высмотреть, куда улетел шар. Ну, мне вспомнился первый экспериментский с Георгом, когда король принес семя, принадлежавшее его роду. Не бесхозное, а... как это вообще назвать? Собственное, принадлежащее, личное... Тут мои размышления перебили. Тонс поднес к губам знакомого вида кольцо, крупное, с большим камнем, и произнес. «Внимание, срочное поручение. Несколько минут назад в городе умер обладатель магического дара. Нужно выяснить, кто именно, и узнать о судьбе его семени. вернулась ли она в семью?» Камень в перст не мигнул, а Тонс подарил мне очередной внимательный взгляд. «Что?» — не выдержала я. «Ничего. Но скажите, леди Маргарит, у вас вообще проявляется склонность к какому-то из видов магии? К стихийной, или боевой, или любой другой?» «Нет», — честно ответила я. «Но ведь ей еще рано проявляться. Это же происходит ближе к середине второго курса». Мужчина кивнул, а через миг возразил. «Мы подозреваем, что в вашей специализации является работа с семенами». «А такая разве бывает?» — удивилась я. «Не бывает, но все когда-то происходит впервые». Я задумалась. В этой задумчивости со шпагой в руке и вернулась в карету. Мы молчали всю дорогу, и уже в конце, когда покинули экипаж и подошли к воротам академии, тон то спросил вполголоса. «Леди Маргарит, ничего другого, связанного с семенами, с вами не происходило?» Происшествие было, это росток на моем окне. Однако делиться информацией я не спешила. Слишком хорошо понимала, что если росток, именно то, о чем думаю, его могут и отобрать. К тому же очевидно, что о таком событии нужно рассказать сначала Георгу и Феллине, а уж потом остальным. В итоге моим ответом стало «нет». «Лукавите», — неожиданно прищурился Тонс. — Не договариваете леди, причем осознанно. Я порозовела, но тут же развела руками, показывая, что у всех свои секреты. С запозданием сообразила, что мне иметь секреты, наверное, не положено, но Тонс неожиданно отступил. — Хорошо, леди, но Георгу я скажу. Мой мысленный стон был настолько громким, что, полагаю, все менталисты в округе услышали, даже невзирая на блокирующую татуировку. «Всего доброго, леди!» Тонс коротко поклонился. Лично распахнул для меня калитку, внимательно зыркнул на замерших в стороне охранников нашего вуза. А потом наклонился практически к уху и добавил. «И учтите, если продолжите мотать нервы нашему королю, я в самом деле стану вашим недоброжелателем, леди Маргарита!» Я не ответила. Просто вошла в калитку и зашагала по дорожке. А когда я обернулась и увидела прямую спину спешащего к карете Тонса, показала ему язык. Георг. Она что-то не договаривает, заявил Тонс, падая в кресло. Я фыркнул. Не договаривает? Да у нее больше тайн, чем у меня, сокровищ. Самые прожжённые дельцы на горе и то откровение, чем морго. Из этой леди даже слова лишнего не вытянешь, только если сама проштрафится, попав в какую-нибудь заварушку. Но заварушки слишком высокая плата за информацию. Такой способ разговорить юную якобы сонтер я использовать не готов. Но вслух сказал о другом, вообще не про тайны. — Она шпагу забрала? Все в порядке? — В порядке, — кивнул Тонс. — И даже без приключений. так что фантазия эротических наказаниях можешь оставить при себе. Я скривился. Увы, ней и так при мне некуда пока выплеснуть, но ничего, еще не вечер. «Подари леди нужны», — добавил побратим. «Думаю, она оценит». После этих слов я кивнул на длинный футляр, стоявший на декоративном столике. Тонс поднялся, подошел, откинул крышку и хмыкнул. «Ох...» «Да ты уже? Когда успел?» «Когда-когда?» «Вызвал оружейника сразу после заварушки в подвале», сказал я ворчливо. Обратим, посмотрел уважительно. «Но зачем в трех экземплярах, Георг?» Вопрос закономерный, но все-таки нелогичный. Я ответил. «Откуда мне знать, какие ей понравятся?» Вот и заказал сразу три с сапфирами, с бриллиантами и без лишней шелухи. Тонс вздохнул и констатировал с горечью. «Да, ухватила она тебя за... горло. Крепко ухватила. Я отмахнулся. Хватит с меня этой заботы. Не маленький, сам разберусь. Ну и еще кое-что. Тонс, полегче. Марго твоя будущая королева. Да я с самого первого дня это предвидел». Поник, но ничуть не удивился побратим. Подумал и добавил: "Женщины, откуда они только берутся на наши головы. Впрочем, неважно. Главное, твоя леди что-то скрывает. Я сейчас не только о её родословной месте, где леди выросла. Там нечто связанное с семенами. Она однозначно не договаривает. Да там не только про семена, мой друг. Не сдержавшись, процедил я: Собеседник глянул вопросительно, однако рассказывать про причину первого поцелуя с несносной Вейс я не стал, а ведь те странные звуки из ее спальни ой как не забылись. Решено. Нужно опять посетить комнаты Маргариты. Я даже знаю, когда и как это сделать. Надеюсь, адепты первого курса не сильно расстроятся, что читать лекции завтра снова буду не я». Маргарита. Вечером я отняла у жреца телефон и попыталась дозвониться до мамы. Она ожидаемо не ответила. Согласно информации из мессенджера, мама не появлялась в сети уже несколько дней. При этом сброшенные ей фотки были просмотрены и даже похвалены. Только почуялось в этой похвале что-то такое... странное. Подумав, помаявшийся, нарычав на требующего видосов кота... Я позвонила дяде. Затем написала несколько сообщений подругам. Ничего особенного, просто спрашивала, как поживают и как дела. На этом гаджета меня лишили. Лысый интернет-наркоман с рудиментными крыльями опять погрузился в любимые развлечения. Прямо сейчас он смотрел научно-популярный фильм про чудеса электричества и разработки Николы Тесла. Я же упала на кровать рядом с котиком, и задумалась о ситуации с Альбриной. «Я не детектив, и полномочия на расследование мне никто не давал, да и информации мало, но абстрагироваться все равно не получалось. Как-никак, а любимая бабушка, родная кровь...» Прокрутив в голове рассказ филини о том нападении, я вздохнула. «Воин и портальщик. Из всего сопровождавшего отряда выжили только они». При этом портальщик получил серьезное ранение в самом начале заварушки. А воин, по словам Феллинии, собирал останки. Мог ли этот подлог быть попыткой спасти Альбрину от врагов? Выдать за мертвую, чтобы недоброжелатели ее больше не искали? Увы, эта версия никакой критики не выдерживала. Альбрина была невестой короля биорма Ее бы точно защитили. К тому же просить защиты у жениха или собственной семьи куда логичнее, чем просто уйти в чужой мир. Раз так, то, вероятнее всего, Альбрина оказалась на земле не добровольно Либо случайное срабатывание какого-то особого артефакта, либо ее туда отправили насильно. А действие воина все-таки преступление. Будь он на стороне Альбрина, не стал бы врать семье и фальсифицировать останки. «Значит, воин был предателем? А портальщик? Что с ним?» Мысли постоянно возвращались ко второму из выживших, в голове словно что-то зудело. Феллини упоминала, что портальщик был самым обычным, без всяких узких специализаций, но... Конечно. Раз речь о переносе, среди нападавших мог находиться другой портальщик. Впрочем, нападавшие вообще могли забрать Альбрину с собой, никуда не перебрасывая. Но переход был зачем-то нужен, а портальщик из сопровождения выжил. По какой причине воин-предатель его не добил? Понадеялся, что раненый в самом начале битвы маг ничего не видел? Нет, это не аргумент. Кровавая резня с милосердием никак не сочетается. Портальщика либо приняли за мертвого, либо они с воином действовали сообща. Мог ли портальщик получить ранение не в начале драки, а в конце, по договоренности, от того же воина? А мог ли этот обычный портальщик обладать способностью к межмировым переходам? На первый взгляд это как-то сомнительно, но почему бы нет? Последняя мысль зацепила. Я даже встала и принялась расхаживать по комнате. Согласиться на добровольное перемещение на землю Альбрина не могла. Уже вслух пробормотала я. Будь у нее выбор, она бы переместилась в замок Вейзов или резиденцию короля Биорма. Значит, леди, скорее всего, похитили. Но зачем при этом имитировать смерть? Если цель похищения — выкуп, тогда, наоборот, нужны гарантии, что девушка жива, тут... Значит, цель похищения была иная, сказала я опять-таки вслух. Вариант, что от невесты короля Биорма хотели избавиться, тоже отпадал. Будь Альбрина не нужна, ее бы попросту убили. Но намеренные, хотя, возможно, и случайные перемещения в чужой мир... Однако загадка. Я вздохнула и вспомнила Боксби. Портальщик узкой специализации нашел меня среди миллиардов жителей нашей планеты. Случайность? Феллиния упоминала двойников, мол, их везде полно, и именно двойника они и искали. Но почему же, если похожих людей так много, Боксби привел не кого-то, а именно меня? Настоящую внучку, похищенной много лет назад сестры. Совпадение? А что, если нет?» Прежде чем ложиться спать, я посетила комнату дара и Фитер и ее компаньонок. Передала девушкам пять пригласительных на бал. Еще раз поблагодарила за помощь и вернулась к себе. Оставалось еще пять серебристых карточек, которые я собиралась отдать друзьям. Не знаю, насколько микво и Храфсу интересны подобные мероприятия, но мне очень хотелось увидеть парней на балу. Вдруг и их семьям пригласительных не хватило. Передать приглашение я собиралась завтра утром за завтраком. Вместе с ними отдать и пухлый, набитый золотыми монетами мешок. Уж не знаю, зачем Феллине и понадобились пластины, но на днях Храфс вручил нашу добычу слуге сонтеров. А сегодня, когда я ходила к воротам, чтобы забрать порцию хитро промаринованного мяса для жреца, слуга принес еще и деньги. Подумав, я отсчитала свою треть, чтобы не таскать золото туда-сюда, а остальное сыпало обратно в мешок. Мысли о том, насколько довольными будут завтра лица психа с ботаником, ненадолго развеяли мое хмурое настроение. Но стоило забраться в постель, опять вспомнилось нападение на Альбрину. Мне срочно требовалась информация о портальщиках. Но где ее взять? Спросить у психа? Вариант. Только псих теперь докладывает Георгу. А как отреагирует король на расспросы про межмировые переходы, неизвестно. Георг не дурак. Мой интерес может стать для него зацепкой. А я не уверена, что хочу эту зацепку давать. Попросить психа умолчать о разговоре? Угу. Только он под присягой, а я не готова подставлять друга. Ведь рано или поздно. Правда о моем истинном происхождении все равно вскроется. тогда у хравса с Миквоем обязательно спросит Если окажется, что псих знал, но умолчал о странноватом интересе любимой адептке, его точно ждет наказание. Вывод? Говорить с хравсом нельзя. Зора? Увы, тут ситуация тоже непростая. Зора – местный аналог нашего искусственного интеллекта с огромным багажом знаний. Боюсь, в случае расспросов, Заучка с легкостью сопоставит информацию и вычислит меня на раз. Королю она, конечно, не донесет, но я понятия не имею, к каким последствиям может привести такая ее осведомленность. Я пока не готова делиться с Кляксой этим секретом. Меньше знает, крепче спит. И что тогда? Библиотека и книги? Боюсь, мой вопрос слишком специфичен, о таком в учебниках не пишут. Спросить филинию, «Можно. Но герцогине не в академии, а ждать встречи совершенно не хочется. К тому же страшно бередить ее рано и лишний раз. По уму к герцогине нужно идти с уже готовой обдуманной информацией, а не с идеями, которые могут оказаться пустыми». «И как тогда быть?» «Ответа на вопрос я не нашла, и лишь утром кое-что прояснилось». Я все же знала того, кто не связан ни с королем, ни с обширными базами знаний. Пусть надежность, как и уровень осведомленности этого источника, тоже была под сомнением, но все же лучше, чем ничего. В итоге на перемене после первой лекции я подкараулила магистра Номана и, отведя того в сторону, спросила. «Магистр, можно задать вам несколько вопросов?» Старик кивнул, а я выдохнула. «Портальщики, которые умеют путешествовать между мирами, чем-то отличаются от обычных? В смысле их можно как-то вычислить? Определить, что у портальщика особый дар?» Номан посмотрел удивленно. «Неожиданный интерес». На индивидуальных занятиях я спрашивала о разном, какой только дури в голову не приходило. Поэтому удивление препода длилось недолго. Номан подумал и ответил. «Нет, нельзя». Способность перемещаться между мирами редкая, но она, как правило, совмещена с обычной телепортацией. Там ничего не заметить, если портальщик сам не признается». «Интересно». «Но зачем вам, леди Маргарита? Межмировые переходы — самое бесполезное умение. К тому же оно не приветствуется». «Хм, еще интереснее. Почему не приветствуется?» Пользы мало, а опасности наоборот. Я не поняла. Как это мало пользы? Ведь в других мирах море всего интересного. Ресурсы, новые технологии. Оружие в конце-то концов. Королевства должны бегом бежать к этим портальщикам, ценить их на вес золота, снаряжать на шпионские вылазки, любить и всячески оберегать. Все эти соображения я и озвучила. Но он покачал головой. «Вы сейчас рассуждаете, как люди начала эпохи магии. Другие миры лишь на первый взгляд полезны, а практика говорит об обратном. В нашей истории был период, когда мы активно пытались перенимать технологии других миров. Но технологии не работали. Например, был такой порошок. Похрок, порхвах. Он наморщил лоб. Никак не могу вспомнить». «Порох?» – предположила я. «Да», – встрепенулся Номан. «Он». Тут-то мне и рассказали, что порох, как привозной, так и произведенный непосредственно здесь, оказался нерабочим. Он менял структуру через пару часов после производства, превращаясь в бесполезный песок. Причем это происходило и с открытым порохом, и запаяны в герметичные стальные капсулы, название которых магистр тоже не вспомнил. История повторялась с каждым веществом. Предметы из числа технологических ноу-хау тоже не работали, принесённое быстро ломалось, а произведённое здесь даже по идеальным чертежам просто отказывалось работать так, как нужно. «Это действует защита миров», — сказал магистр. «Существует теория, что вокруг каждого мира есть барьер, который предотвращает так называемые лишнее проникновения. Именно он нивелирует вещества, искажает технологии и отторгает все, что может нести угрозу естественному развитию цивилизации. «Ну, ничего ж себе!» «При этом, — продолжил Номан, — наш барьер однажды оказался бессилен. Помните эпидемию, которая выкосила почти все поголовье грифонов и других крупных пернатых созданий? Так вот...» Та болезнь была привнесена в наш мир извне. Про эпидемию я, разумеется, не помнила, поэтому решилась на вопрос. «А когда это было?» «Четыре века назад», — милостиво уточнил магистр. Он продолжил, назвал ужасающие цифры потери, добавил. «Хорошо, хоть на людей та зараза не перекинулась, но это стало уроком». Разумно, что после такого межмировые переходы запретили. Не окончательно, но надолго. Портальщикам же, если они не хотели лишиться семени дара, приходилось свои чрезмерные способности скрывать. Так. Я аж выпрямилась, услышав такое признание. Мало что дар не определяется, так его еще и скрывали. Причем по объективным причинам и практически все. «А сейчас не скрывают?» — все-таки уточнила я. «Сейчас это не нужно, запрет снят. Но никто не знает, что может случиться завтра, поэтому такие способности все-таки не афишируют. Но уточню, встречается специализация очень редко, у одного из тысячи». «Угу, про это я как раз знала. А прямо сейчас зацепилась за другое. «Защита, которую вы упомянули, есть у всех миров?» «Теория утверждает, что у всех», — кивнул Номан. «Хотя знать наверняка мы, разумеется, не можем». «Но если тут не работают технологии, условно говоря, Земли, то выходит, что барьер самой Земли должен уничтожать или как-то ломать магию. Ведь магия для нее так же чужеродна, как для этого мира порох. барьер других миров «Должен уничтожать нашу магию», — вслух озвучил я. «А как же портальщики? Как они возвращаются, если барьер влияет на магию?» «Ну, магией, в отличие от тех же технологий, есть подпитка в виде тела носителя», — подумав, сказал Номан. на Но лучший способ вернуться — сделать это быстро. Ведь портальщики не бродят по чужим мирам годами. Они совершают быстрые переходы». «Быстрые...» — тихо повторила я и, поблагодарив магистра, отправилась в аудиторию. «Кажется, теперь понятно, почему я не замечала за Альбриной волшебных способностей. Бабушка прожила на земле больше века. Ее магия либо совсем исчезла, либо сохранилась в каком-то очень урезанном варианте за счет тела. Может, скукожилась обратно в зерно?» Леди Вейс, попав на землю... Оказалось, еще и без способности артефактора. Стала обычной девушкой. От такого я аж дернулась. У меня самой магических возможностей вроде еще не имелось, но при мысли об исчезновении магии стало оно ну, очень нехорошо. Как удар током, как... Впрочем, стоп. Хватит драматизировать. Сейчас было ясно главное. Портальщик из отряда сопровождения вполне мог обладать способностью к межмировым переходам. Нужно искать следы этого гада, ведь он может быть еще жив. Найти змеюку, прижать к стенке и потребовать ответов. Вот только как это сделать, не обращаясь к Георгу? «Марго!» — позвал Миквой. Он поджидал у входа в аудиторию. «А?» Я приблизилась к парню, кивнула, а тот поинтересовался самым будничным тоном. «О чем так долго беседовала с Номаном?» Сказал и невзначай покосился на свое кольцо переговорщик. Я недобро прищурилась. Ну, Георг, лишил меня сообщников. Только и сам Джеймс сейчас не лучше. Ему интересно? Хочется доложить королю что-то важное? Да еще и выспрашивать пытается. Ну-ну. Рассердившись, я жестко, как учили на факультативе Тонса, перехватила руку парня, и, подтянув перстень к губам, рявкнула прямо в камень. «Прием, прием! Объект в академии ведет себя отлично. Идеальная девушка, никаких неприятностей, само благочестие и скромность!» Миквой аж подпрыгнул от такого самоуправства. Выдернул руку, рявкнул у меня. А перстень вдруг активировался. И это было не мигание камня, как в прошлый раз у психа, а очень даже отчетливый голос – с не менее отчетливым шипением. «Чудесно! Очень за нее рад!» «Георг на проводе. А пойду-ка я, пожалуй, поучусь!»